рициан андреев 11 правил для идиотов купивших дом с привидениями рассказ ну что на этот раз вы действительно крупно облажались не так ли вы совершили ужасную сделку с риэлтором купив красивый дом по заниженной цене и теперь в Когда вы переехали, вы начали замечать некоторые странные аномалии. Я думаю, вы понимаете, о каких жутких аномалиях я говорю. Неизвестный стук по ночам, двери сами по себе открываются и закрываются, слуховые галлюцинации в виде голосов, шепота и прочей чертовщины. У меня для вас плохие новости. В вашем доме скорее всего завелся незваный гость. Призрак, энергетическая сущность, фантом, ну или приведение, если хотите. Но к сожалению, конечно не все осознают реальную опасность. На самом деле, эти знаки могут служить доказательством того, что, скорее всего, некие потерянные души населяют вашу новую собственность. Может быть, предыдущий житель устроил акт самосожжения на чердаке. А, возможно, свихнувшийся отец семейства внезапно перекрасил дом кровью своих детей или их мать попыталась вызвать и соблазнить демонов в подвале. Если это звучит для вас хотя бы смутно знакомо и вы ищете хоть какую-то информацию по этому вопросу, то вы попали по адресу. Вдите ли, у меня был друг, по имени Сэм Геллер. Пару месяцев назад Сэм нашел дом на продажу в Южной Джорджии. Дом стоял вдоль отдаленного участка леса за пределами Оэйроса. Это был исторический район, в котором расположилось старое здание в колониальном стиле, с шикарным садом с плодоносящими деревьями, белыми палисадниками и керамическими садовыми гномами. На десятке акров прилегавшей к дому земли расположился огромный бассейн с площадкой для шезлонгов. Дом же представлял собой воплощение американской мечты по всем показателям. Каменный двухэтажный особняк с огромным балконом, бильярдом и сауной, вычурной винтовой лестницей и дорогой мебелью. Лестницы и коридоры были усланы роскошными ковровыми дорожками. четыре спальни, шесть ванных комнат и обширная гостиная. Цена же была невероятно низкой, но после того, как Сэм связался с агентом по недвижимости, он обнаружил, что стоимость дома упала еще на несколько тысяч долларов. Я думаю, что для большинства людей это послужило бы поводом для беспокойства, но только не для Сэма. Сэм был идиотом, Тем уверенным в себе типам идиотов, которые верят, что всё, что с ними происходит, это не что иное, как удачное стечение обстоятельств и чертовское везение. Я знаю, что не полагается плохо говорить о мёртвых, но я просто пытаюсь дать точное представление о том, каким человеком был Сэм. Стоит отметить, что Сэм был тем типом мужчин, которых называют альфа-самцами. Он мог получить любую девушку, которую захочет. И, скорее всего каждая, ну или почти каждая, соглашалась пойти с ним. Он жил без каких-либо компромиссов, не считаясь с мнением других. Не ждал подходящих обстоятельств, а сам создавал возможности, готовый стать первым во всем и идти по головам. И, конечно, ему нужна была достойная женщина рядом, которой как раз и оказалась Джаннет. Джанат, в прошлом была моей девушкой, но Сэм забрал ее у меня. Для таких людей как Сэм, друг это просто еще одно слово, которое в принципе мало что значит. После того, как они нагло закрутили роман за моей спиной, так они еще потом и поженились. Спустя некоторое время у пары появились двое детей, близнецы Натали и Мейсон. а были испорченными и избалованными детьми. Опять же, я просто пытаюсь дать честную точку зрения в надежде, что мы все сможем вынести какой-то урок из того, что произошло. Виддите ли, то, что случилось с Сэмом, было тем, чего я считаю, можно было бы легко избежать, если бы он следовал нескольким простым правилам. После похорон Сэма, я начал размышлять над этим вопросом и понял, что все, что нам действительно нужно, это набор правил, которым стоит следовать, если вы считаете, что ваш дом посещают привидения. Итак, давайте начнем. Правило номер один. При покупке или аренде дома всегда узнавайте его историю. Скорее всего, если дом предлагается по цене ниже рыночной, то для этого есть очень векая причина. Сэм не сделал этого и подумал, что цена ниже рыночной. Это просто вселенная, вручающая ему то, чего он на самом деле заслужил. Сэм ухватился за предложение и через несколько недель, Он и его семья переехали в этот дом. Я вызвался помочь им с переездом. Честно говоря, дом был просто великолепен. Сначала все было хорошо, но вскоре сэм начал замечать некоторые странные события. Вс Все началось с гулкого стучащего звука, который, казалось, отражался по всему дому. Сэм говорил, что никак не может точно определить, откуда он исходит, и что этот звук не появляется дважды в одном и том же месте. В конце концов, он просто записал это на счет старого дома, но это было только начало. Правило номер два – доверяй своей интуиции. Ваш дом – последнее место, где вы должны чувствовать себя нехорошо. Если вы ощущаете дискомфорт в глубине своего сознания, который кажется, не рассеивается полностью, обратите на это внимание. Вероятно, ваше подсознание пытается вас предупредить. Сэм пытался игнорировать эти звуки, сказав жене, что это просто гуляющий по вентиляционной системе ветер и успокоил детей, которые тоже не на шутку перепугались. Также у Сэма было двое черных лабрадоров, Бадди и Дьюк, которые, казалось, были сами не свои после переезда, Сэм давал им какие-то лекарства, чтобы помочь собакам расслабиться, но похоже это не сильно помогло. Это подводит нас к правилу номер три. Помимо своей интуиции, вы должны доверять и своим питомцам. У животных инстинкты развиты намного лучше, чем у людей. Говорят, что человек- единственное существо, которое ощущает крайнюю опасность и все равно потворствует своему эго. У животных тоже есть чувство сверхъестественного, в частности у собак и кошек. Если вы обнаружите, что они рычат на пустое место или постоянно смотрят в определенные области дома, то пожалуйста, обратите на это внимание, скорее всего, Они видят то, чего не можете увидеть вы. Сэм как-то сказал мне, что Бадди, старший из псов, часами ходил по коридору, как будто охраняя их от кого-то. Неоднократно, ни с того ни с сего, Бадди начинал яростно лаять и рычать. Сэм выходил в гостиную, где обычно находился п пес, но ничего подозрительного не обнаруживал, Он начал беспокоиться за Бадди и отвел его к ветеринару, но в клинике подтвердили, что у собаки отличное здоровье, но очень плохое психическое состояние. Что же касается Дьюка, младшей собаки семьи Геллер, то тот каждую ночь спал у кровати Мейсона. У бедного мальчика вскоре после переезда начались ужасные кошмары, которые неуклонно мучили его. И Дьюк, казалось, чувствовал это. Каждый раз, когда Мейсон просыпался с криком, Дюк старался успокоить его, прижимаясь как можно ближе к мальчику. И это прекрасно вписывается в наше следующее правило: Правиила номер четыре. Прислушивайтесь к тому, что говорят вам дети. маленькие дети, похожи на животных тем, что кажутся более восприимчивыми к таким вещам, нежели взрослые. Безусловно, есть много коренных причин ночных кошмаров: ревога, стресс, фильмы, телепередачи или даже видеоигры, содержащие страшные эпизоды или показывающие насилие. Страги очень быстро становятся привычкой, от которой сложно избавиться. Но если кошмары начинают мучить после того, как вы заехали в новый дом, это должно послужить вам первой весточкой, о том, что с домом что-то не так. Бедному Майсону снились ужасные сны, и ночь за ночью они мучили его неокрепшую детскую психику. Он часто говорил о некоем расплывчатом человеке, который приходил к нему, когда он спал, этот человек шептал ему ужасные вещи. Мейсон сказал, что иногда видит расплывчатого человека, даже когда не спит. С его слов тот на мгновение появлялся в темных углах дома или находился снаружи и смотрел в окно. Но стоило Мейсону начать приближаться к нему, как человек испарялся словно дым задутых свечей. Сэм и его жена забеспокоились, что возможно у Мэйсона какие-то отклонения в психике, но многочисленные врачи и психологи утверждали, что это не так. Мэйсон был абсолютно психически здоровым мальчиком. Доктора прописали ему снотворные и различные успокаивающие добавки. Некоторое время это работало, но позже Мэйсону стало совсем плохо. А затем расплывчатого человека увидела Натали. Правилила номер пять: Постарайтесь определить, с каким духом вы имеете дело. Если вы видите призрак маленького ребенка, бегающего по коридорам ночью или светящиеся шары летающие в воздухе, то есть шансы на то, что ваши эфемерные соседи могут оказаться весьма безобидными, Некоторые люди утверждают, что они даже рады соседствовать с потусторонними гостями и даже находят их выходки довольно интересными. Большинство полагает, что люди, которые скончались прежде чем выполнить то, для чего была предназначена их душа в этой жизни, застрялись здесь в своего рода земном чистилище. Многие духи напуганы, дезориентированы и озлоблены. Но некоторые, в первую очередь маленькие дети, иногда кажутся весьма доброжелательными. Большинство из них, конечно, нервирует постояльцев, но в целом они безвредны. Но есть и другие духи. Правило номер шесть. Если у вас или у другого члена вашей семьи появляются необъяснимые синяки, порезы или повреждения, пора бить тревогу. Если вы чувствуете, что на вас нападают когда вы спите и просыпаетесь с необъяснимыми царапинами или ранами, незамедлительно убирайтесь из дома. Астральная сущность, которая способна нанести физические увечья, это не то с, чем можно и нужно шутить. Скорее всего это демон, злой дух, пришелится с преисподней. Конечно, есть другие, более могущественные и агрессивные выходцы с того света. Они не часто встречаются, но если с ними все же столкнуться, то... ну я боюсь, что даже моего сводного набора правил будет недостаточно, чтобы остановить их. Дети Сэма и Джаннет получили многочисленные царапины, раны и даже несколько ушибов. Некоторые напоминали следы укусов. Джаннет также подверглась таким нападениям. Учителя детей в школе заметили эти небольшие увечья и стали сильно беспокоиться за их безопасность. Очевидно, что их первая мысль была не о паранормальных сущностях калечащих бедных детей, а скорее о том, что над ними издеваются их родители. Только когда социальные службы начали угрожать судебными исками о жестоком обращении с детьми, Сэм, наконец, согласился вывести их из дома. Вскоре Джанет и дети переехали к ее матери, а Сэм так и остался с собаками в своем особняке. Правилы номер семь: Пусть люди знают, что происходит. Да, мысль о том, что в вашем доме завелись призраки может насмешшить кого угодно. Скорее всего, вам, конечно, не поверят. И тот, кому вы расскажете это, покрутит пальцем возле виска и пошлёт вас к такой-то матери. Современный мир редко воспринимает такие вещи всерьёз. Мы помещаем призраков в фильмы и видеоигры, пишем о них книги и рассказываем страшные истории. Но когда кто-то заявляет, что видел их наяву, мы сразу думаем, что парень сумасшедший. технологии и наука заставили нас поверить, что мы в безопасности. В этом наша проблема, но это уже тема для отдельного разговора. Это еще одно правило, которого Сэм не соблюдал. Чем хуже все становилось для него и его семьи, тем более изолированным от внешнего мира становился он сам. Много раз он звонил в полицию, говоря, что по его мнению кто-то вломился в его дом, но полиция так и не нашла доказательств этого. В конце концов, они даже поместили его в черный список и предупредили, что любой дальнейший контакт с полицией приведет к юридическим проблемам. Но вместо того, чтобы рассказать своим родителям, брату или кому-либо из друзей, что происходит, Сэм ушел в себя. Он стал параноиком, иногда отказываясь отвечать на телефонные звонки и сообщения от своих близких. Он просто разорвал контакты со всеми, кого знал и любил. Но от этого все стало еще хуже. Правила 8 и 9 относятся к одной категории. Хотя одно более экстремальнее, чем другое. Правила номер восемь. Если вы подозреваете, что что-то в доме не так, выполнение ментальной чистки явно не повредит. Как я уже говорил ранее, в современном мире мало времени, чтобы развить понятие о призраках и сверхъестественным, но это не должно вас останавливать. Если вы не уверены, преследует ли ваш дом паранормальная сущность или нет, то обычная чистка не повредит, а иногда она даже может сотворить чудеса. Готов поспорить, в вашем городе есть медиумы и священники, которые могут справиться с такой работой. Даже если вы не сможете найти кого-то из местных чистильщиков, вы всегда можете выйти в интернет и найти там более или менее вменяемые инструкции. Это, конечно, не так эффективно, но все же лучше, чем ничего. Правилла номер девять. Если вы действительно чувствуете, что находитесь в опасности, попросите местного священника провести обряд экзорцизма. Это шаг, который никто не хочет делать, но тяжелые времена требуют отчаянных мер. Свщенники и духовные лидеры это то, что вам нужно. Даже если вы сами не религиозный человек, эти люди часто знают, как помочь. Есть некоторые доказательства того, что Сэм пытался сам провести своего рода экзорцизм, но видимо по каким-то причинам это не сработало. Сэм некоторое время собирал доказательства и накопил множество улик. У него были аудиозаписи, которые зафиксировали удары по стенам и шаги на чердаке. Он снял несколько видео, но ни одно из них не показывало ничего необычного. кромее последнего. Но к этому моменту было уже слишком поздно. В своем дневнике он также написал, что несколько раз сталкивался с тем, что в доме поднимались предметы. Но, к сожалению, у него не было записанных материалов, доказывающих это. Из дневника Сэма Гэллера. Где-то около двух часов ночи меня разбудил странный звук за дверью, словно кто-то скрёбся. Поначалу я думал, что это один из моих псов хочет попасть ко мне в комнату. Но я тут же вспомнил, что вечером я оставил их ночевать во дворе, ибо их постоянный лай по ночам уже сводит меня с ума. Встав с кровати, я осторожно подошел к двери, прислушиваясь к исходящим с другой стороны звукам. Приложив ухо к двери, я попытался распознать их источник, но звуки тут же прекратились. Открыв дверь, я никого не обнаружил и снова лег в постель. Некоторое время я лежал в полной тишине, Пока не услышал шаги на чердаке, шаги, не дававшие мне покоя уже несколько ночей. Топот на чердаке разозлил меня. Спустившись на кухню, чтобы взять фонарик, я поднялся к входу на чердак, захватив на всякий случай биту для храбрости. Тихо открыв двери, я стал медленно заходить. Включив фонарик и найдя выключатель, я подарил этому стрёмному месту свет. но с ним не стало лучше. Лампочка еле горела, иногда моргая словно издеваясь надо мной. Посмотрев на валяющееся барахло и сжимая биту, я готовился ко всему чему угодно. С каждой минутой идея проверить чердак казалась не совсем удачной. Когда я услышал шорох, страх развернул меня к выходу, и, не стесняясь трусостей, я быстро стал уходить с чердака. Нога столнулась с чем-то тяжелым и не удержав равновесие, я с грохотом выпал на лестницу. Двери чердака с громким звуком тут же захлопнулись у меня за спиной. Б будто кто-то с силой толкнул их. И мне ничего не оставалось, как тут же вызвать копов. Всю оставшуюся ночь я провел в постели под одеялом с бадди и дьюком, а полиция явилась только к утру. Потом они сказали мне, чтобы я забыл их номер. Правило номер десять. Что бы вы ни делали, не пытайтесь противодействовать духу. Это должно быть само собой разумеющееся, но гневно бросить вызов духу или осмелиться вызвать его – это действительно не самая лучшая идея. Но, как вы уже, наверное, догадались, Сэм и его запредельный уровень тестостерона решили сделать именно это. Однажды ночью он напился и начал размышлять обо всём, что с ним происходило. Сэм всегда был скептиком, но даже он не мог игнорировать непонятного психологического воздействия на свою семью, независимо от того, было это плодом воображения или нет. же он понял, что его отношения с женой и детьми в последнее время были сильно напряжены, и что это именно новый дом стал основной причиной их ссор и разлада. Это очень разозлило Сэма. Он встал и закричал, чтобы дух вышел и встретился с ним лицом к лицу. Но ответом ему была липкая тишина, и потому он снова закричал: Дух не ответил на его призыв. После нескольких подобных выходок он разразился диким смехом, вероятно, считая себя умалишенным, но ну или близким к этому сумеречному состоянию. Вскоре сэм установил видеокамеру в своей спальне, в надежде получить реальные доказательства. и в ту ночь он действительно их получил. Из материалов видеосъемки 2: ночи. Он ворочается и что-то бормочет, но слова неразборчивые. Внезапно его глаза широко раскрываются и начинают бешено вращаться в своих орбитах. Казалось, что Сэм борется, правда тело его не двигалось. Кто-то считает, что он страдал от сонного паралича, из-за которого был временно парализован. Его невидящие глаза продолжали метаться по комнате. Потом случилось то, что никто, кто видел это видео, не смог объяснить. Два тридцать шесть ночи. Слышится громкий топот. Сэм замирает. Дверь спальни медленно открывается. За дверью ничего не видно, кроме всепоглощающей темноты. Грудь Сэма судорожно движется вверх-вниз, а его глаза широко открыты. Зрачки устремлены в сторону двери. Что-то появляется в дверном проеме. Начинается периодическое мерцание экрана. Ссквозь помехи иногда виден неотчетливый темный силуэт, отдаленно напоминающий человека. Он то появляется, то исчезает. Фигура медленно проходит сквозь дверной проем. Темный и высокий силуэт едва не задевает вверх дверной коробки. В свете лунуны пришелец становится виден более от отчетётливо. Он похож на высокого, крайне уродливого человека. У него длинные, почти до колен кривые словно ветви деревьев, руки. За окном слышится тоскливый в унисон вой собак Сэма. Точно определить обрис фигуры не получается. Ни глаз, ни лица ни разобрать, только тень. Лецо пришельца словно в какой-то мутной пелене. Слышно, как сэм что-то бормочет и отчаянных нычет. Груть его все чаще и чаще вздымается в резких вдохах и выдохах. Он ничего не может сделать, кроме того, как в абсолютном ужасе наблюдать за тем, как страшное нечто приближается к нему. Фигура останавливается у его кровати, и замерши стоит около минуты. Сэм продолжает глубоко дышать, затем монстр склоняется к нему и будто что-то говорит. Сквозь войла и собак слышится странный шепот, будто одновременно шепчутся несколько людей. А может быть не людей. Звук слишком тихий, чтобы можно было разобрать отдельные слова. Обрас фигуры становится более отчётливым. Из-за темной пелены проявляются черты лица. оно будто корчится под некой мутной пленкой, пытаясь прорваться наружу. Огромная пасть, полная острых зубов, раскрывается и закрывается. Кажется, что из нее рвется неслышный уху в вопль. Но кроме воя собак ничего не слышно. Чуовище на мгновение замирает и еще ближе склоняется к Сэму. Их лица находятся в нескольких дюймах друг от друга, Натянутая пленка на лице призрака вдруг лопается, и обезображенное лицо, подобное полузгнившему черепу, проявляется во всей своей отвратительной красе. Раздается дикий пронзительный свист. Изображение начинает скакать. Цвета на экране становятся нееестественными, вновь появляются помехи и какие-то черные полосы. Но все же видно, как длинные корявые руки плотно обхватывают горло Сэма и сильно сдавливают. Сэм хрипит, глаза его начинают кровоточить, и из них текут мутные слёы. Через минуту грудь Сэма перестает вздыматься, конвульсии затихают, а глаза замирают в лютом ужасе. Сущность убирает руки и, примерно минуту смотрит на Сэма. Затем, словно насмехаясь над теми, кто увидит отснятый материал, смотрит прямо в камеру. Снова слышен чей-то шепот, будто кто-то читает католическую молитву задом наперед. Затем фигура выходит из комнаты и растворяется в темноте. Несколько дней спустя Сэм был найден мертвым в своей постели его женой Джанетт. Слествие установило, что он умер от удушения. Полицейские обыскали дом, но не нашли никаких следов проникновения. Не было ни малейших признаков взлома и вульгарного воровства. Полиция опровергала недвусмысленные намеки Джаннет на то, что во всем виновата сверхъестественная сила. Видеозапись к делу почему-то не приобщили, сочли дурацкой инсценировкой. Даже то, что на ней был запечатлен момент смерти Сэма, не убедило упертых следователей. Копы проводили допросы соседей, друзей и членов семьи, но ни один из них не показался подозрительным, к тому же у всех было железное алиби. Полицейские также допрашивали и меня, ибо в прошлом Джаннет была моей девушкой. На их взгляд, это было достаточной причиной, чтобы заподозрить меня, но я также предоставил полиции Алиби, и они быстро отвязались от меня. Это подводит нас к моему последнему правилу. Правилила номер 11. Убедитесь, что вы исключили все остальные варианты, прежде чем прийти к выводу, что ваш дом действительно посещается призраками. Если бы Сэм потратил некоторое время на изучение своего дома и самого себя, то, возможно, сейчас он был бы жив, Возможно, он нашел бы беспроводные динамики, спрятанные на его чердаке, которые воспроизводили шумы в доме. Возможно, он нашел бы подозрительные пятна в воздуховодах, которые выпускали небольшие дозы галлюциногенных препаратов в спальне. Возможно, он бы даже услышал еле слышные звуки свистка для отпугивания собак, из-за которого его лабрадоры так странно себя вели, Если бы Сэм потрудился проверить свою пищу, то он наверняка обнаружил бы следы суксометония, парализующего токсина, который после приема делает человека неподвижным и в то же время чувствующим боль. Это, конечно, было бы трудно заметить, так когда же короры обычно не проверяют наличие этого вещества в организме. если правда этого не требует специальная экспертиза, Ну и несколько последних слов о моем покойном друге. Если бы он был порядочным человеком и не унижал своих сверстников на каждом шагу, то был бы жив. Если бы он не был таким упрямым и гордым, то был бы жив. И наконец, если бы он не соблазнил и не увёл мою девушку, чем разрушил наше счастливое будущее, то был бы жив. Итак, «Вы, должно быть, слегка удивлены. Думаете, это мое признание? Нет, конечно, нет. Это только мои размышления, не более того. Но также это и предостережение для других, подобных Сэму, самодовольных альфа-самцов-подлецов». «Да, именно предостережение. Все это гипотетические объяснения». И их ни в коем случае нельзя считать некими доказательствами, которые будут использованы в суде против меня или кого-либо ещё по этому делу. Кроме того, если бы это действительно было моё признание, то это сделало бы любого, кто читает эти строки, соучастником в преднамеренном убийстве. А ведь мы точно не хотели бы этого, не правда ли, дорогие друзья? Я надеюсь что вы понимаете это и думаю, что мы можем в этом отношении доверять друг другу. Ха -ха -ха. Я полагаю, вы совершенно не желаете, чтобы именно ваш дом ненароком навестили инферальные сущности. Москква 2020 год читал сергей латионов в